«Хронов хорон. «Пацаны!» — внезапно окликнул их, откуда не возьмись нарисовавшийся Хронов. «Вы тут? А да со мной, я козырный ночлег нашел». «О, Витька, а мы думаем, ты с этой, со своей новой подругой где крутишь? За презервативами пришел?» — прикололся Владимир. «Не!» — не принял подколки Хронов. «Они в гостиницу поперлись. Ну, я поначалу с ними. Там хозяин такие бабки заломил за ночлег, девки сначала так и сели. А потом вдруг Мэгги. И я, говорит, плачу за всех. Долларами». Нам, говорят три комнаты и белье, чтоб... И хрусь-хрусь баблом у перед носом. Ну и я как бы не при девах пока. Ладно, я там с местными поперепиздел, очень нормальный вариант есть. Айда, пацаны!» Владимир вгляделся и ему показал, что Хронов слегка не трезв. «Айда, говорю, нормальный вариант, даже роскошный. Идете!» «Да что за вариант-то?» «Увидите! Пошли давай!» Настойчивый Хронов стал сам запихивать обратно вовчик в рюкзак только что даст достанную им жратву. Ну что, пойдем, друзья пожали плечами и стали собираться. Обещанный Хроновым роскошный ночлег оказался не так и близко. Они шли, петляя среди заборов и одноэтажных домишек частного сектора, Вовчик по дороге рвал траву и толкал ее в коробку кролику. Наконец показался крепенький такой солидный двухэтажный коттедж. Вот к нему и направлялся ведущий друзей Витька. Уже смеркалось. За заборами частных владений гавкали собаки, но улицы были уже безлюдны. Коттедж выглядел необитаемым. Хронов провел друзей вдоль забора из сетки рабицы на металлических столбах, в одном месте уверенно отогнул сетку и влез в образовавшуюся щель на участок. «Хронов! Витька! Куда ты поперся? Кто тут живет?» Остановился перед сеткой Владимир. «Мы тут живем теперь! Ну лезьте! Кому сказал! Я же говорю, все схвачено!» «Чей коттедж?» «Лезьте, говорю! Тут все расскажу!» Пришлось влезть в щель. Хронов же уверенно прошел дальше и скрылся из виду за углом дома. Друзья тоже обогнули дом и оказались перед ступеньками, ведущими вниз, в подвал, вернее, в цокольный этаж. Скрипнула дверь, приоткрываясь, высунулся Витька. «Ну что встали? шагать сюда! Блядь, темлеет уже! Э, Вовк, фонарик дай!» Владимир тоже достал фонарик и посветил вниз. Дверь, ведущая вниз в полуподземный этаж, была варварски изломана. «Хрон, ты офигел, что ли? Куда ты нас привел?» Но Хронов был готов. «Тут было сломано! Мне пацан местный сказал!» Тут прежде деловой жил, его грохнули, говорят, неделю назад, а семья его увезла хоронить в муск. Пустой коттедж. Спускайтесь. Переночевываем хули. Тут диваны кожаные. Какой деловой? Какого мы в чужой коттедж полезем? Ты знаешь, как это называется? Не пыли, ответил в конец распоясавшийся Витька. Это называется, что есть где переночевать. Чё ты ноешь? Приехал со своей Америки и ноешь, ноешь тут. Сейчас времена сменились. Чё вижу, все мое. Если хозяин не против, а он, видишь, не против. Нету хозяина. И вообще, я тебе не Хрона, Харон. Хорь, ты фонарик дай, Чуть тебя три раза просить? У Владимира появилось настойчивое желание дать по башке самодеятельному анархисту, но он держался. Еще даже до деревни не доехали, стоило ли начинать прямую конфронтацию. Вовчик в сомнениях молчал, поигрывая фонариком. Плюнув, Хронов скрылся в темноте за дверью. Тут же там что-то со шумом упало. Бля, пошли за этим выродком. Вовк, да ладно, может, в натуре пеночуем здесь? Раз никого. Уж очень неохота тащиться по темну назад-то. И станем соучастниками? Ты думаешь, он взломал? Ну, а кто еще-то? Ты погляди, он еще и набухаться успел где-то. Пошли отсюда, Вовчик. Но твердой убежденности в его словах не было. Куда, Вовк? Стемнело уже. Переться опять к вокзалу? Давай уж тогда здесь, возле дома. Вот завел. Харон. Владимир прикинул расклад. Действительно, тащиться в темноте назад было неразумно. Ночевать на улице за оградой еще неразумней. Обрустроиться на лужайке около коттеджа – тоже глупость. Если вдруг вернутся хозяева, вряд ли они будут вникать. Почему при сломанной двери один там, а двое здесь, на участке? Глупая какая-то ситуация. В коттедже в глубине опять что-то упало. Вот блин. Пришли, называется, на ночлег. Ладно, пошли. Хоть проследим, чтобы этот махновец не разорил тут ничего. Вот ведь скотина. Коттедж был не очень большой и не очень упакованный, но вполне приличный по мужским меркам. Насколько можно было судить в свете двух фонариков? На фото, на стенах и, и по обстановке тут типа жила семья, главой которой был мордасый субъект с глазами на выкате. Очевидно, этот самый деловой, про которого говорил Хронов. Его жена, еще какая-то тетка, судя по схожести ее мать, и пара ребятишек. Сейчас действительно никого не было. Все показывало, что дом покинули в спешке. Валялись вещи на спинках, стульях и просто на полу. На большом обеденном столе засохли в тарелках остатки еды. Стол стоял, кстати, в большой зале, в которой был непременно принадлежность жилья нового русского камин. Вовчик, пройдясь по дому, нашел кухню и обнаружил, что газовая плита не функционирует, нет газа. Шаром покати было и в шкафчиках на кухне. То ли семья бедствовала, то ли при отъезде забрала с собой все съесное. Второе было более логично. Слышь, Вовчик, я пойду двери на вход гляну. Тут, видишь, о решетки на окнах по первому этажу защимят нас через тот вход, где вошли, и мы в ловушке. Посмотрю я, как в суть слинять по-быстрому. Давай. Я вон в камине сейчас пожрать сварганю. Только в окна в окна не свети, хоть и шторы, а все равно. И этого придурка потом найти надо бы. Где он роется? Фонарик не давай ему. вок ты его найди в первую очередь, а то он зажигалкой будет подсвечивать, пожар устроит. И то верно. Хронов нашелся на втором этаже, в хозяйской спальне. Он вальяжно расположился на большой кровати под балдахином. Хозяева, видимо, были поклонниками пошлой роскоши в восточном стиле. И открыв бар в большом стилизованном деревянном глобусе с откидной крышкой полусферой, теперь накачивался спиртным. Владимир посвятил на борца с тоталитарными режимами, на его перекошенную рожу, которую он заслонял от света фонарика рукой с фужером, плюнул и вышел. Огонь не зажигает и то плюс. Нажрется, уснет. Выходы из коттеджа нашлись. Кроме бокового подвального, через который они проникли, еще целых два. Центральный, через прихожую с прозбросанной разномастной обувью, и через пустой гараж. И тот, и другой Владимир смотрел на предмет быстрой чрезвычайной эвакуации в случае форс-мажора, как то возвращение хозяев, визит гопников, налет правоохранителей. Или визит правоохранителей и налет гопников. В нынешних реалиях и не поймешь, что правильней. В любом случае, как говорится в блатных песнях, надо будет рвать когти. Да. Как бы это ощущение, что, случись, что надо сматываться, не стало профилирующим ощущением в жизни? Неприятно. А интересно, интересно, бывший хозяин не был ли охотником, а сейф там оружие. И Владимир вновь теперь же с новой целью занялся обследованием коттеджа. Но сейф так и не обнаружил. Или его не было, или он был так удачно замаскирован, что без высокой квалификации вора домушников его было просто не найти. «Вовк! Вовка! Ай да чикать!» «И этого! Махновца тоже зови!» Вскоре послышались призывы Вовчика. Владимир как раз обследовал полуподвал, бойлерную топочную, где кроме котла стоял деревянный бак, явно с водой из скважины. Видимо, для термоизоляции и от образования конденсата густо, густо залитой монтажной пеной. И небольшое помещение, видимо, планировавшееся когда-то под спортзал, о чем напоминали только зеркала по стенам и боксерский мешок в углу. Все заставленное разным хламом, в основном старой мебелью. Иду, хорь, иду. А махновец пусть наверху, полагаю, уже спит, он там хозяйский бар опустошает. Осторожно, на жаршетту не наступи, я погулять выпустил. Здесь где-то рыщет. И дверь перекрой, чтобы с комнаты не сбежала. Одни заботы стоит заржеты. Выпустил бы ты ее, или подарил тут, в поселке кому, посоветовал Владимир, подсаживать за стол к Вовчику. Тот, сдвинув грязную посуду в сторону, налил в большие кружки из нержавейки, которые у него заменяли одновременно и тарелки, суп из китайского лапши быстрого приготовления со специями и добавкой консервированной говядины. Запах от него стоял просто одуряющий. Нет, нельзя. Сквозь постукивание ложкой о стенки кружки тарелки пояснил Вовщик. В лесу жаржета от холода загнется или съест ее какая собака. Она ведь не приспособленная к выживанию в дикой природе. Она же декоративная. А тут в поселке тоже сожрут. Ты уже видел? Используют на закуску. Не, доберемся до деревни, будет у меня там жить. В, на всем готовом. Ясно. Хрону оставил? Ага, вон в тарелку налил. Бухает? Ну. Но Хронов явился сам. Видимо, аромат от сваренного вовчиком супа достиг второго этажа. На лестнице зашебуршало, охнуло, негромко мутюкнулось, и приоткрывшуюся дверь, слабо освещенную поставленным вовчиком на стол, светящим в потолок фонариком, просунулся Хронов. «Витька, вошел, дверь прикрой за собой, у меня тут кролик рыщит, чтобы не, не искать его потом по всему дому». «Жрете!» — угрожающе, укоризненно произнес Хронов. «Жрете! Я вас сюда привел, а вы тут на всем готовом и жрете! Меня даже не позвали!» «Ты же там на втором этаже бухал!» — заметил Владимир, тщательно выскребая ложкой кружку. «И тоже нас не позвал. Что ж до того, что ты нас сюда привел на все готовое?» «Да ладно, Витька!» «Садись, вон тебя оставили горячее. Ложки у тебя нету, конечно. Вон, возьми из хозяйских чистую». «Не позвали, товарища. сидеть этот приспособленцы. По жизни только приспосабливайтесь». И... Он икнул, его качнуло. В рассеянном свете фонарика видно было, что в одной руке он держит открытую бутылку. «Слышь, Витька, мы, если б знали, что ты нас в чужой коттедж поведешь, не пошли бы». И жрать тебе он оставили. Так что не понтуйся, а садишь. Ешь. Хронов, пошатываясь, приблизился к столу, сел на стул и вытрусил бутылку в центр. Текила, — определил Владимир. Анархист непризненно посмотрел на него, пробормотал под нос. «Понтуюсь, — Понтуюсь, — говоришь? Придвинул к себе тарелку с лапшой и принялся жадно есть. — Сейчас я чай заварю, — сказал Вовчик и встал из-за стола. — Там в подвале вода есть, в баке. Принести, — тоже поднялся Владимир. Вовчик не успел ответить, как Хронов с неожиданной силой и гневом от... стукнул кулаком по столу, так что подпрыгнули тарелки. Куда нах сидеть? Вам блять что за подло со мной посидеть за столом, выпить за торжество -тр -тр мархески идеи? Владимир увидел, что Хронов совсем пьян. Тот схватил со стола нечистый стакан, набулькал туда текилы, периодически промахиваясь горлышком бутылки мимо стакана, цопнул его и опрокинул в рот. Вовчик с Владимиром переглянулись. Вовчик сморщился. Владимир кивнул ему на камин, где догорали, светя красными углями, щепочки, на которых Вовчик и приготовил суп. Вовчик пожал плечами и двинулся к камину, готовить чай. Допив текилу из стакана, Хронов рыгнул, вновь налил себе полстакана, налил столько же в другой стакан и сунул его Владимиру. «На, выпей со мной, да!» «Послушай, Витя!» Как нельзя более мягко и убедительно произнес Владимир, стискивая не маленькие кулаки. «Витя, во-первых, текилу так не пьют, это не водка». Во-вторых, отстраняя руку со стаканом, настойчиво пьяно сующим его Владимиру Хронова, «А не пошел бы ты проспаться на тот же второй этаж? Пить я с тобой не буду». «Че?» – заревел Хронов, бросая на стол стакан, который тут же разлился. «Не будешь! Че ты? Командуешь! Приперся из своей Америки, козел, и командуешь тут-то! Да я тебя!» Он отшатнулся от стола, в рассеянном свете фонарика, было видно, что лицо его исказилось. сунул руку под полу своей милитари куртки выдернул из-за пояса пистолет и тут же направил его на Владимира. Девчонки в мини-гостинице, утомившиеся длинным и бездарным переездом в трясущем, неприспособленном к долгим приездам автобусе, перекусив взятыми с собой продуктами, уже мирно спали. Хозяин гостиницы, сраженный щедростью Мэгги. «Ну что вы, девушки, не стоит благодарности, мы же одна команда». «А деньги? Что деньги пыль? Я неплохо зарабатывал в казино». Выделил две комнаты, по четыре кровати и чистое белье. Он организовал чай и заверил, что в гостинице они могут чувствовать себя в полной безопасности, потому что всех местных ухарей он лично знает, и они его знают, а также знают, что у него есть 12-й калибр, и случись что? Он настраивался еще долго похваляться своими связями среди местной гопоты и даже стал делать недоусмысленные намеки, что он мужик хоть куда – и желающие девчонки могут остаться у него хм, работать, ну, скажем, горничными и все такое. Но тут Мэгги безапелляционно заявила ему, что за девочками завтра приедут пацаны на трех джипах из города. Вот с ними и побазаришь насчет работы горничными и все такое. Хозяин тут же увял, а также за ним пришла его жена, неодобрительно посмотрела на красивых молодых девчонок, взяла его за рукав и словами, опять перед молотками копытом бьешь. Мерин старый, увела наверх. Сразу приуныв, пожелав всем спокойной ночи, хозяин двинулся за своей дрожащей половиной. В коридоре слышны были только обрывки их разговора. «Чё «Чу ты, чуть ты, Жанна, сразу мерен, старый конь борозды не испортит». «Ага, он ее удобряет. Иди уж, дон Жуан Равнопольский». Теперь, разместившись без особого труда, в силу своих модельных кондиций, все одиннадцать на восьми кроватях, девушки мирно спали. Вдруг Надю разбудило мычание. «Приглушенное, но отчетливое мычание». Борясь со сном, она некоторое время соображала, откуда оно раздается. Казалось, что прямо здесь, в комнате. Каким бы образом, мы вроде бы до деревни еще не доехали. Метались в ее сонном мозгу бессвязные мысли. Откуда корова? Или бык? Приоткрыв глаза на щелочку, она увидела в полумраке звездной ночи, как на кровати напротив, заворочивался Мэгги, потом вдруг из под подушки светящийся мобильник. Мычание послышалось громче, и стало ясно, что это телефонный сигнал – Мэгги, сев в постели, торопливо потыкала пальчиком в экран и, раздраженно по полголоса, бросила в трубку. «Да!» Трубка, еле слышно, зажурчала мужским голосом, на что Мэгги тут же раздраженно отозвалась. «Это я поняла уже, что ты. Какой козел будет еще ночью звонить?» Снова в трубке зажурчал далекий голос. Мэгги ответила несколько раз. «Не знаю. Да, далеко. Да, не в мужске. И не в стране даже. Вот так вот. Я тебе в записке все написала. Нет, не обязана». «А я откуда знаю?» «Ах, поговорить, выяснить!» «Они позже, как сегодня, да?» «А мы что, не все еще выяснили?» Она бросила взгляд по сторонам на спящих. Надя зажмурилась. И, нашарив под кроватью сванцы, встала. Легчайшая и ночная рубашка прикрыла ее тело до верха бедер. «Сейчас! Погоди!» «Да не ори так, а то я отключусь!» «Сейчас, я сказала! Поговорим!» Она встала и, шоркая сванцами по полу, вышел из комнаты. Тихонько брякнул запорный шпингалет, тихо скрипнула дверь. Надя лежала несколько минут и честно пыталась заснуть. Но сон вдруг отлетел. К тому же вдруг захотелось в туалет. Че будет вдруг? Ну ладно. Анди Она тихо встала, надела туфли и, как была в трусиках и футболке на голое тело, отправилась в туалет, который, как показал до этого хозяин гостиницы, был один на этаж в конце недлинного коридора. Очевидно, вело ее нежелание посетить отхожее место, а банальное любопытство, и вело сознанием дела. Подойдя к приоткрытой двери в туалет, она услышала голос Мэгги, говорящий по телефону. Более того, осторожно заглянув в дверь, она отчетливо увидела и саму Мэгги. Ее силуэт, стоявший спиной к двери, лицом к окну, отчетливо прорисовывался на фоне летней звездной ночи. Она услышала обрывки фраз. «Это мое дело! Не знаю и знать не хочу! Да!» «Я тебе ничем не обязана. Ты за все получил сполна. Я тебе в сотый раз, говорю, не брала». «Нет, нет и нет». «Да, не брала. Мне наплевать, кто там и что видел». «Нет, не могу приехать. Сказала же, я не в стране». «Да мне насрать, что ты там проверял. Меня это не колышет». «Нет ни о чем мне с тобой поговорить». «Еще раз повторяю, в расчете. Ты получил, что заслуживал». «Ах, найдешь. Поговорить, поквитаться? Ищи, козел, пидор, импотент несчастный». Тебе надо было с машинисткой башенного крана жить, чтобы она тебя краном его поднимала. Да, придурялась, ты сам-то себя удовлетворить не можешь. Не то что женщину, гандон!» Она уже почти кричала, но полузадушенным конспиративным криком. «Чтоб ты сдох, думай, что хочешь, ищи!» Видимо, в полнейшем бешенстве она шарахнула телефоном о крае, облицованной кафелем стенки. Потом взглянула на него, ткнула пальцем, отключая. Затем все это Надя явственно видела на фоне окна, открыла на нем заднюю крышку, вынула аккумулятор и швырнула его в открытую форточку. Достала явно трясущимися руками карточку, симки, сунула ее в рот и с хрустом разгрызла, выплюнув осколки в унитаз. Еще удар телефоном в угол стены, и телефон, роняя осколки, брошен в корзину для использованной туалетной бумаги. Надя внезапно расхотелось писать. Поеживаясь откуда-то взявшегося озноба, она быстро и на цыпочках вернулась в комнату и ёркнула под простыню. Рядом заворчала, ворочаясь во сне, Катька. Замерла, стараясь утихомерить дыхание. Через минуту скрипнула дверь, щелкнул закрываемый шпингалет. Вернулась Мэгги. Хронов выхватил невесть, откуда взявшийся у него пистолет, и направил ствол на Владимира. У камина охнул Вовчик. «Ты, америкашка, еще командовать тут был, Договорить Хронов не успел. Владимир действовал с быстротой и точностью автомата. Мгновенно подавшись вперед, он левой рукой ухватил пистолет за ствол, ПМ определён при этом, и отворачивая дулу от себя влево-вверх, выворачивая пальцы кисть, держащего пистолет Хронова, правым кулаком сильно и коротко врезал ему в лицо. В следующее мгновение Хронов, выпустив из рук пистолет, грохнулся на пол, а Владимир перебросил в правую руку отнятое оружие. Таких приемов не было в дзюдоистском арсенале, но любивший с ним повозиться в перерывах между медитативными движениями ушу, часто бывавший в гостях у профессора Лебедева, узкоглазый доктор Хой всегда говорил, «Плеемчики, володенько, и это все пустяки. У человеческого скелета триста степеней свободы и тридцать тысяч вариаций последующих движений. Все не предусмотришь». Вот если у тебя есть база, и ты знаешь, как и куда, насколько гнутся суставы, и имеешь понимание о биомеханике, то ты всегда сможешь симпровизировать. Правильно я говорить по-русски? Симпровизировать. Вот завери меня за руку. Хронов ныл, не вставая на полу. Рядом возник взволнованный Вовчик. Владимир обратно сел за стол, поправил фонарик для лучшего освещения. Выщелкнул магазин. Тугая защелка, черт. В магазине оказались три маленьких желтеньких патрончика. Владимир передернув затвор, в стволе патрона не было. Взял со стола вилку, ей выщелкнул из магазина патрон, взял его, неожиданно легенький в руки поднес к светильнику. Патрончик, там где должна была торчать из гильзы головка пули, заканчивался желтого цвета полусферой, с крест-накрест бороздками на ней. Крякнул разочарованно. Вот блин, непруха, газовый. Передал посмотреть вовчику, сам занялся пистолетом. И ПМ был откровенно газовый, в чем он окончательно убедился, посветив ствол фонариком. Вот блин. Под столом что-то жалко хлюпу и обиженно лопотал сквозь слюни и сопли на архист Витька. «Ладно, вылазь, хватит ныть. Бухать тебе на сегодня хватит. И на завтра тоже. Вот до деревни доберемся, можешь хоть ужраться, если будет такая возможность и желание. А здесь нефиг нам проблемы создавать. Правильно, Вовчик?» «Ясен пень, вон пусть на диван ползет». «Нормально? Не опаздываем?» – беспокоился Вовчик, одной рукой придерживая висящую через плечо сумку, другой прижимая к груди коробку за жаржетой, вышагивая за Владимиром по направлению к площади, на которой оставались автобусы. «Нормально, нормально, даже с запасом!» – Владимир бросил взгляд на циферблат своего бригета. Сзади тащился постановающий Хлорхронов. Он постоянно ронял свой рюкзак, кашлял и кал, два раза останавливался возле заборов, чтобы поблевать в заросли опухов и крапивы, жадно пил воду из пластиковой бутылки, найденной в коттедже, и постоянно скулил. Пацаны, в натуре, не знаю, как так вышло, как не со мной чес слово отравился. И это привиделось мне, Вова, что ты не ты, а и тот гад, что застрелил моего лучшего друга. А я, как правильный пацан, должен а, отомстить. В натуре, Вовка, привиделось мне, Что ты – не ты!» «И по тому случаю ты, значит, тфу!» – отреагировал не оборачиваясь Владимир. общем же просто молчал. После произошедшего ночью, а больше ранним утром, Хронов в его глазах упал ниже плинтуса. В принципе, можно было бы где-то понять и, возможно, простить самодеятельного анархиста за ночные понты, за пьянку, даже за размахивание пистолетом. В конце концов, именно он все же привел друзей в коттедж переночевать, и они неплохо выспались на дутых кожаных диванах в гостиной, Но то, что он вытворил утром, было уже ни в какие ворота. После того, как Владимир отнял у него пистолет с тремя газовыми патронами, украсив лицо махнуться лиловым бланшем под правым глазом, тот присмирел, и они совместными с ворчиком усилиями перетащили его в соседнюю комнату, на тахту. Непонятно, какую функцию выполняла у хозяев коттеджа эта комната. Может быть, что-то вроде курительной. На подставке стоял большой роскошный кальян в три мунштука. У стены же были увешаны э, египетскими папирусами в рамках. И засекленные фотографиями в рамках же. Вот лупоглазый мордастый субъект на фоне пирамид в Гизе в обнимку со своей женой. Он же, вот он же, верхом между двумя кочками на верблюде, он же по пузо в лазурно-прозрачном море. Чувствуя, что хозяева коттеджа минимум раз побывали в Египте, и этот вояж оставил у них неизгладимое впечатление, которое они постарались зафиксировать у себя дома, превратив одну комнату в подобие сувенирной лавки. Вот туда, на Тахту, и свалили бесчувственное тело Хронова. За всю ночь их никто не потревожил. Владимир расставил гремящие падающие контрольки на всех возможных путях проникновения в коттедж. Рано утром, как только сработал будильник у Владимира в часах, друзья, не будя охранного, споро занялись делом. Сходили в подвал и, набрав воды, тщательно умылись в ванной, пополнили запасы воды во флягах. Ворчик занялся кипячением воды для чая, а Владимир пошел будить анархиста. Зайдя в комнату, он был поражен вонью. «Мать твою, он обделался, что ли? Еще чего не хватало?» Но действительность была еще хуже. На невысокой тумбочке, на которой, как еще ночью заметил Владимир, осветив комнату фонариком, стояли раньше рядком три или пять мал мало меньше сувенировых кожаных горблюдика, каких втюхивали туристам в Египте местные умельцы. Натуральной кожей кемела, наполненной чистейшим песком из пустыни Сахара, купив всю жизнь Африка вспоминать будешь. Теперь красовалась кучка говна. Он не поверил своим глазам. Нет, действительно, явно Хронов ночью встал и насрал на тумбочку, прямо на вышитую верблюдами же скатерочку в египетском стиле, использовав затем вместо туалетной бумаги тех же кожаных, набитых песком верблюдиков, чему свидетельством они и валялись рядом на полу. «Сука, тварь, анархист недоделанный!» Владимир зашиворот сдернул Витьку с тахты, на которой тот продолжал безоплотно дрыхнуть, и сделал попытку потащить его к тумбочке, чтобы ткнуть рожи в его фекалии, но тот растопырился и уперся, хлопая о глазами. «Ты зачем это сделал?» «Это не я!» Попытался отмазаться Хронов, увидев со перед собой разгневанного товарища по вояжу. «А кто, бля? Кэмелы накакали!» Поскольку Хронов прикрывал налившийся синевой правый глаз, Владимир четко и точно пробил ему хуком в глаз левый, опрокинув Витьку на тохту. Прибежал из соседней комнаты перепуганный Вовчик. «Че опять? Гля! Что этот тля тут натворила ночью, сука? И не лень было, это же надо было на тумбочку взгромозиться!» «Это! Это в знак протеста!» Лежа на тахте и теперь прикрывая растопыренными пальцами все лицо, пробубнил Хронов. Против буржуазной роскоши и мещанства развели тут, понимаешь, буржуазный уют. Сволочь, ты у меня сейчас тут все языком вылежишь. И ничего я, что? Да сейчас я, сейчас уберу, что ты? Трусливо сбавил тон Хронов. Через 10 минут, когда уже наскоро пили чай за столом, уже чуть отошедший Владимир поинтересовался. Вот нафига ты это сделал, а, Хрон? Мне захотелось, ночью мне захотелось, и я решил это... Насрать на этот мещанский уют. в Знак протеста, типа. И вообще. Просто мне захотелось насрать на это все. Как свободный человек. Я имею право. Захотел и насрал. Во. Гад. Свободный человек, бля. Да, свободный. Ты свою свободу будешь реализовывать где хочешь и как хочешь. Но подальше от меня. А то я тебе зубы выбью. Твоим же сраным газюком. Где, кстати, взял? У хозяина нашарил? Какая разница? Верни давай. «Разбежался! И куда руки тянешь к бутылке? Какой нахо похмелиться ты в завязке, понял? Закончил пить чай, иду собираться, Че Гевара Равнопольский». Но, видимо, несмотря на отнятую у него недопитую бутылку текилы, тут все же нашел где-то пойло еще, и теперь по дороге к автобусам нахисту было явно нехорошо, но друзья уже не обращали на него внимания. Вот за забором уже открывалась площадь, на которой ждали автобусы. Друзья обогнули угол забора и вышли на площадь. Должны были ждать. автобусов не было на том месте где они прежде стояли бурлила толпа бывших пассажиров валялись кучками вещи сумки чемоданы неприятное предчувствие коснулось и тут же реализовалось к ним заметив их появление подбежала зулька и запыхавшись выпалила все пацаны доехали типа автобусники ночью выкинули остатки вещей из салонов высадили спящих и уехали обратно в муск починились Ня, так говорят нас, и уехали, и ментон с автоматом с ними сказали типа тупайте дальше пешком.